Глава первая. Первое образование или второе? Найти себя, свое призвание, свою страсть в работе – бесконечное счастье. Многие каждое утро заставляют себя вставать, чтобы заниматься нелюбимым делом, приносящим зарплату. Чуть больше прожиточного минимума или гораздо больше суть это не меняет. Нашедший себя человек, лишь открыв глаза, понимает, то, что я делаю, является предназначением в жизни и приносит не только удовольствие от процесса, но и удовлетворение результатам, не говоря уже о материальных благах. Разве не каждый этого хочет? И разве не каждый родитель желает этого своим детям? Видимо, нет. Все мы слышали истории о том, как подростка отговорили поступать в художественное училище и убедили пойти учиться на экономиста или инженера. Забота родителей о благополучии своего чада вполне естественно касается стабильного заработка и уж только потом, может быть, творческой реализации. В условиях богатой кризисами реальности это неудивительно. Я, безусловно, за поиск себя. Я за то, чтобы уходить с нелюбимой работы, менять сферу деятельности и заниматься тем, что приносит удовольствие и счастье. Но следует все же отдавать себе отчет в том, что полученное образование, хоть это и не очевидно на первый взгляд, формирует мышление, а мышление математика довольно сильно отличается от мышления литератора. Такие различия прекрасно описывает статья Владимира Филипповича Сидоренко «Дизайнерские методы познания», которую можно найти в интернете. Для нас сейчас наибольший интерес представляет упомянутый в ней эксперимент английского ученого Ловсона, стремившегося выяснить разницу в стратегии решения задач в дизайне и науке. Аспирантам дизайнерских и научных институтов были предложены идентичные задачи с большим количеством ограничений. Цитата Владимира Филипповича Сидоренко. Обе группы решали ее задачу, прибегнув к разным стратегиям. Аспиранты-ученые в целом приняли стратегию систематического исследования возможных комбинаций блоков с тем, чтобы найти фундаментальное правило, которое позволит создать требуемую комбинацию. Аспиранты-дизайнеры склонялись к тому, чтобы предложить серию решений и, постепенно отвергая многие из них, найти то, которое отвечало бы предъявленным требованиям. Существенная разница между этими двумя стратегиями, комментирует Ловсон, состоит в том, что в то время как аспиранты-ученые концентрируют внимание на обнаружении правила, аспиранты-дизайнеры одержимы идеей получить желаемый результат. Первые приняли в целом стратегию, сконцентрированную вокруг проблемы, вторые – стратегию, сконцентрированную вокруг решения. Хотя подход дизайнеров может быть использован без того, чтобы исследовать полный ряд приемлемых решений, в действительности он открыл и кое-что относительно правила, управляющего допустимой комбинацией блоков. Другими словами, изучение природы проблемы было для дизайнеров результатом поисков решения, тогда как ученые ставили своей целью именно изучение самой природы проблемы. Эти эксперименты показывают, что ученые решают проблему с помощью аналитических методов, а дизайнеры с помощью методов синтетических. Что же это означает на практике? Большую часть людей, склонных к математическому мышлению, и будущих специалистов, которым такое мышление необходимо, а это и инженеры, и экономисты, и бухгалтеры, в колледжах и институтах обучают искать решение, единственное идеально верное, как ответ в уравнении. Дизайн же вообще, и дизайн интерьера в частности, оперируют всего лишь оптимальным решением, а одного, единственно правильного ответа быть не может. Выбирается вариант, отвечающий максимально возможному количеству исходных данных, удовлетворяющий максимуму имеющихся ограничений. Решение, которое будет отвечать всем условиям, может не существовать в природе. Условия нередко бывают взаимоисключающими. Попробую проиллюстрировать это случаем из практики. Дано. Первое. Квартира с определенными ограничениями – площадью, контуром, несущими стенами, окнами, входами, стояками коммуникаций. Второе. состав семьи 4 человека – мама, папа, двое сыновей и близнецов младшего школьного возраста. Третье. Требования к планировке – увеличить кухню, объединить ванную с санузлом, расширить прихожую и, самое главное, минимизировать конструктивные изменения, то есть минимально сносить и переносить перегородки. Очевидно, что последний пункт содержит в себе п р о т и в о р е ч и е На основе плана квартиры и задания клиентов было разработано 8 вариантов планировочных решений, в той или иной степени удовлетворяющих требованиям. Четыре были отброшены как нежизнеспособные, оставшиеся предложены на суд заказчиков. Оптимальным вариантом был признан тот, который требовал максимального перемещения стен. Планировка же с минимальными конструктивными изменениями осталась бы практически такой же неудобной, как существующая. Ситуация могла улучшиться лишь незначительно. Было выбрано некое компромиссное решение. Кухня почти не увеличивалась, зато глобальной перепланировки в квартире не потребовалось. Основное противоречие, как вы понимаете, крылось в третьем пункте требований. С одной стороны улучшить планировку, а с другой – минимизировать ее изменения. Первый и второй варианты предусматривали достаточно большое количество строительных работ. На месте коридора организовывались пространство для постирочной со стороны прихожей и ниша под холодильник со стороны кухни. Стена между гостиной и кухней ликвидировалась, что приводило к их объединению и требовало, согласно нормативам, замены газовой плиты на электрическую. С точки зрения планировки, разница между первым и вторым вариантом состоит в том, как организован вход в жилые комнаты. В третьем и четвертом вариантах кухня слегка увеличивалась за счет создания ниши для холодильника. Различие этих вариантов в том, как решено пространство прихожей. Третий вариант оставляет исходную планировку почти без изменений. В четвертом же прихожая расширена, появляется возможность установить ней шкаф для верхней одежды. В итоге принят был именно четвертый вариант. Он предполагал не слишком масштабные изменения и тем не менее позволял улучшить условия жизни в этой квартире. Другой пример. Задача более локальная, но принцип поиска решений тот же. Необходимо выбрать, каким образом будут соединяться два покрытия пола – плитка и паркетная доска. Критерии. Техническое соответствие. Сложность выполнения. Экономичность. Удобство в эксплуатации, экологичность, эстетика, долговечность. Всего решений может быть четыре. Неоформленный стык – просто, дешево, экологично. Эстетические достоинства – в лучшем случае первое время. В эксплуатации неудобно, грязь попадает в шов. Технологически неверно. Необработанный край паркетной доски ничем не защищен от попадания влаги и от сколов. Соответственно, страдает долговечность. Алюминиевый порожек дороже и сложнее в укладке, но технологически это более правильно. Экологичность нормальная, а вот эстетичность весьма спорная. В уборке довольно удобен. Пробковый компенсатор экологичен, технологически верное решение. Эстетика на любителя. Долговечность спорная, так как материал мягкий и пористый. Недешево и непросто в установке. Герметик проще и дешевле в установке, не очень экологичный, не слишком долговечный по тем же причинам, что и пробка. Из возможных вариантов самый незаметный, а значит в эстетическом плане самый удачный. Абсолютно всем исходным критериям не отвечает ни один вариант. Поэтому выбирается решение, оптимальное для заказчика. Одни готовы поступиться долговечностью в пользу эстетики, другим важнее всего экологичность и простота в уборке. Идеального же решения просто не существует. Подобный принцип решения задач – ищем максимальное количество вариантов, потом выбираем оптимальный. Будущим дизайнерам прививают на первых же курсах института. Исподволь, незаметно. Зачастую сами преподаватели не отдают себе в этом отчет и не могут сформулировать, как мне кажется, чем обусловлен именно такой подход. Подобные исследования и закономерности остаются где-то за скобками, воспринимаются как само собой р а з у м е ю щ е е с я Никто не объясняет студентам, почему искать решение задач и проблем нужно именно так и чем именно ценен этот метод. Помню, во время дипломного проекта в колледже я проектировала городской парк. Его планировочное решение я придумала сразу, основываясь на особенностях рельефа местности. Как же меня возмутило, когда руководитель проекта потребовала, чтобы я разработала еще два варианта, чтобы убедиться в правильности первого. Ведь мне было очевидно, что ничего более логичного или более красивого я не изобрету. Так зачем это нужно? Лишь много лет спустя я поняла смысл этого задания. И мне до сих пор интересно, но я не решаюсь спросить, почему же преподаватель мне не объяснила, Знала ли она сама, почему для архитекторов и дизайнеров используется именно такая методика обучения? Конечно же, я не открою Америку, сказав, что мышление формируется в детстве и юности, а с возрастом становится все более и более закостенелым. Переломить себя, заставить себя думать по-другому, изменить по сути основу своей личности, привычный механизм принятия решений – это, конечно, возможно, просто потому, что для человека в принципе возможно все. Но радикальные изменения требуют титанических усилий и огромной силы воли, а также много времени. Поэтому я достаточно скептически отношусь к людям, которые в 30 с лишним лет, а то и позже, имея за плечами успешную карьеру, а иногда и по двое-трое детей, решают уйти в дизайн, потому что нашли себя. Ни в коем случае не буду их отговаривать от этого шага, но хочу сразу указать на то, что это не будет ни легко, ни быстро. И успешность результата никто гарантировать не может. И м е н н о поэтому я всегда за то, чтобы как можно внимательнее относиться к выбору профессии еще в раннем возрасте и в у з о в в котором вы собираетесь учиться. И делать этот выбор осознанно, прислушиваясь к своим желаниям и склонностям.